Глава 19 У девочки стресс. Анечка не добегает до двери. На полпути она вскрикивает, падает на колени, и на крышу вываливаются охранники во главе с Юрой. Я их попросила ждать за дверью на случай внезапной истерики бедной и испуганной девочки. Отвратительные звуки, жуткая вонь и жалобный с нотками облегчения стон. А после опять крик. «Аня!» — вскакиваю на ноги а я лишь смачивала губы и имитировала глотки вот черт охает один из охранников прикрывает нос и рот ладонью и отворачивается остальные в ужасе и шоке отступают от красавицы в коротеньком красном платье которое не скрывает ее грязный и дурно пахнущий позор боже в лживом испуге и сочувствии шепчу я и повышаю голос чего вы встали помогите ей ну нет Пятится другой охранник. Немедленно отведите её в уборную, шагая к бледному усачу, вручая ему салфетки. Нет. Аня всхлипывает и пытается встать, но падает в новом приступе боли, что рвётся из неё жуткими звуками. Вперёд, рявкую я. Юра, широкоплечий и высокий мужик, рычит. Премию выдам. Двое самых храбрых и жадных подхватывают рыдающую Аню под руки и с ругательствами тащат прочь. «Она же...» В отвращении отзывается третий охранник и содрогается в спазме подкатившей тошноты. «Да будьте вы джентльменами», — цежуя сквозь зубы. «У девочки стресс». «У меня нет слов», — Юра медленно моргает. «Всего этого могло не случиться», — окидываю его сердитым взглядом, «если бы вы исполняли свои обязанности». «Ваши подчиненные что, спали? Как они могли проморгать девчонку? Вы не заперли двери?» «Да мы наперекур вышли», — оправдывается охранник, а Юра раздраженно сплевывает под ноги. «Вот как!» — я, да. Вглядываюсь в вышарашенные глаза. Вроде не врет, а вот Юра, мне кажется, что-то недоговаривает. «Слушайте, меня тоже подняли с кровати», — оправдывается он. «Вы ее знаете? Может, она тут работает?» «Мы ее заметили только у лифта, когда вернулись». Не добежали, лифт закрылся», — оправдывается охранник. «И нет, вроде не работает, мы ее тут не видели. Но она такую чушь несла». «Да пьяная она, как свинья», — перебивает его Юра. «Вероятно, Анечка тут вопила о великой любви к моему супругу. А Юра из-за мужской солидарности решил не тревожить нашу семейную идиллию». «Почему дверь на крышу не заперта?» Продолжаю я свой строгий допрос. Охранник тупит глаза. «Да». «Это хороший вопрос», — соглашается Юра. «Она должна быть заперта». «Иван тут...» — охранник кривится. «Любит на перерывах поглазеть на звёзды. Утром дверь запирает». «Поглазеть на звёзды?» — недоумённо повторяю я. «Он у вас романтик, да?» «Невероятно». Фыркую и шагаю к двери. «Спасибо безалаберным охранникам, что любят попортить себя лёгким дымом и поглазеть на звёзды». За то, что мне удалась маленькая и некрасивая месть. Завтра поползут слухи о девке, которая на крыше не сдержала в себе содержимое ее утробы. Ведь мужики те еще сплетники. Но мало того, ко всему этому грязному спектаклю добавятся тихие перешептывания, что это была любовница Биг босса. У машины выливаю остатки на асфальт. Поднимаю лицо к звездам и хмыкаю. Ой, Саша, зачем? Хотя теперь. Это риторический вопрос, ответ на который не заботит.